Глава седьмая. Когда зазвонил телефон, на часах было семь двадцать восемь. Ванда уже почти добралась до работы. Звонил Васил, один из ее коллег, которому накануне вечером поручили следить за литературным агентом. «Мы в аэропорту», — сообщил он Ванде. «Господи, что вы там делаете?» Полчаса назад объект покинул отель. У нее был чемодан и небольшая сумка. Она взяла такси. Проверили. В 9.10 есть рейс на Цюрих через Вену. «Васил, не спускайте с нее глаз. Я постараюсь забраться как можно быстрее. На всякий случай предупредите начальника смены пограничной службы, пусть они ее задержат. Выдумают какую-то причину и задержат. Не пускайте ее в самолет, пока я с ней не поговорю. Даже если для этого ей придется пропустить рейс. Полетит на другом. Найдем способ». Ванда резко развернулась прямо посреди улицы и вклинилась в колонну машин, ожидающих на светофоре. Едущий навстречу трамвай чуть было не снес ей багажник. Водитель трамвая яростно засигналил, и по движению губ Ванда поняла, куда он ее послал. Сзади тоже загудели, она в свою очередь ответила. Жалко, что она на своей машине, а не на служебной с мигалкой, хотя люди уже давно не уступали полиции дорогу, Даже наоборот, некоторые водители нарочно мешали. Ванда резко крутанула руль, выбралась из колонны машин и помчалась прямо по трамвайным рельсам. Когда поравнялась со светофором, зажегся желтый свет, и она, обогнав остальных стрелой, полетела в аэропорт. Несмотря на все предпринятые маневры, пробки на дорогах в это время суток были такие, что Ванда просто не могла ехать быстро — Во время очередного вынужденного простоя она обычно хваталась за сигарету, как за спасительную соломинку, словно это могло каким-то чудом подстегнуть машины, мешающие ей вырваться вперед. Ванда даже убедила себя, что эта тактика и вправду работает. Но теперь сигарет у нее не было, так как ночью она выкурила все свои запасы, пытаясь понять загадочную книгу Гертельсмана. Утром купить не успела, потому что так рано ни один магазин не работал, Конечно, чтобы хоть немного отвлечься, Ванда могла бы включить радио, если бы его не украли почти сразу после того, как она приобрела «Опель». Покупать другое она не стала, потому что сочла это бессмысленным. Все равно машину снова взломают. Эта игра взломщикам никогда не надоедала. Она знала, кто это — воспитанники детской комнаты, только из другого района. Инспектор Беловская добралась до аэропорта, когда часы показывали 9.15. Ее коллеги все же решили подстраховаться и обратились за помощью к пограничникам, в результате чего мисс Вокс уже более получаса пила кофе в одной из комнат аэропорта. Ей объяснили, что пограничная информационная система не подтверждает дату срока годности паспорта мисс Вокс и понадобится еще немного времени, чтобы это выяснить. Увидев входящую в комнату Ванду, литературный агент поднялась с места и пошла ей навстречу с таким видом, словно собиралась влепить ей пощечину. Однако Ванда заметила, что за яростью Настасьи скрывалась отчаянная попытка элементарно не упасть от усталости и напряжения. «Почему-то я не удивляюсь, что за этим блестяще разыгранным спектаклем стоите именно вы», — процедила она сквозь зубы. Один из полицейских бросил на Ванду вопросительный взгляд, но она почти незаметно отрицательно качнула головой, и пограничник вновь уставился в экран своего компьютера. «Это не спектакль, а рутинная полицейская проверка», — холодно возразила Ванда. «В таком случае должна ли я понимать, что меня задержали?» «Понимайте, как хотите. Лично у меня к вам два вопроса». «Как только я получу на них ответ, и если у коллег из пограничной службы не будет к вам претензий, можете считать себя свободной». Было заметно, что суровый тон Ванды слегка озадачил Настасью Вокс, но она быстро пришла в себя. «Мой самолет взлетит через 15 минут. Если вы считаете, что этого времени нам хватит...» «Это будет зависеть только от вас. Самолет можно немного задержать...» Либо вы полетите на другом. Повторяю, все зависит от вас. «Ну хорошо, слушаю вас». «Нет, здесь мы будем мешать». Настасья Вокс пожал плечами. Полицейский, предложивший инспектору Беловской свою помощь, провел их вглубь фойе, в конце которого располагались будки паспортного контроля, и, открыв ключом одну из трех массивных дверей, ввел их в какое-то помещение. Это была комната предварительного содержания под стражей, обставленные по типу тюремной камеры, нары, покрытые грубым шерстяным одеялом, а также металлический стол и стул, привинченные к полу. «Прошу меня извинить», — сказал он, «но это единственное свободное помещение на данный момент. Не очень уютно, но вы же ненадолго». Ванда поблагодарила его и взяла у него ключ от комнаты. Лицо Настасьи стало серым и каким-то старым, Беловская жестом пригласила ее выбрать место, но Настасья притворилась, что не поняла жеста и осталась стоять. У Ванды тоже не было особого желания задерживаться, поэтому она сразу приступила к делу. «Вопрос первый. Похитители связывались с вами или вашим начальством после нашего вчерашнего разговора?» «Лично со мной нет. А с теми, на кого вы работаете?» «Насколько мне известно, тоже нет». «Странно», — протянула Ванда. «Что ж тут такого странного?» — с сарказмом в голосе спросил Анастасий. «При условии, что ваши ненормальные начальники сочли необходимым сообщить всем странам, насколько серьезно они намерены заняться этим делом, и это после того официального письма, которое мы направили вашему правительству, а также после нашего с вами разговора. Чего вы ждете? Что похитители сдадутся?» «Да вы их страшно напугали, нечего сказать. Теперь мы не только не знаем, какие у них дальнейшие намерения, но даже неизвестно, жив ли гертельсман. И все это благодаря вам. Так что можете быть довольны». «Моя роль во всей этой ситуации так же незначительна, как и ваша», — попыталась защититься Ванда, не поддавшись искушению во всем обвинить своих шефов. «Не надо меня вмешивать», Резко прервала ее Настасья. «Говорите только о себе». «Вчера вы сами так сказали?» «Это было вчера. Сегодня положение изменилось. Вчера я еще надеялась, что имею дело с разумными людьми. Но сейчас подтверждается то, что даже самые нелестные мнения в Европе о вашей стране могут оказаться верными. Если даже Нобелевский лауреат не может здесь чувствовать себя в безопасности, что же тогда остается обычному иностранному туристу? «Вы преувеличиваете», — спокойно возразила Ванда. «Я могу понять ваше недовольство, но не могу с вами согласиться. И не только потому, что живу в этой стране и работаю в полиции». «Все зашло слишком далеко, чтобы обижаться из-за затронутой чести», — сухо произнесла литературный агент но могу вас заверить от имени моего руководства и всего издательского консорциума, вставшего на защиту Гертельсмана, что если он пострадает, если не выживет, то мы сделаем все возможное, чтобы ваша страна понесла наказание со всеми вытекающими отсюда последствиями. И это не пустая угроза. Сколь безобидными не казались бы вам какое-то издательство или литературное агентство — «Иногда те, кто стоит за ними, совсем не такие, какими вы их себе представляете». «Я вообще ничего себе не представляю», — ответила Ванда. «Мы делаем то, что можем. Такие вещи случаются везде, не только в Болгарии». «Вы говорите в точности, как ваш министр», — заметила Настасья Вокс с кривой усмешкой. «Еще я хочу вас спросить, почему столь неожиданно вы решили уехать? Вчера, по-моему, у вас были иные планы». «Я вам уже сказала, произошли изменения. К тому же у меня не бывает собственных планов, а в подобной ситуации я вообще не могу их иметь. Просто сейчас в Цюрихе я буду нужнее». «А как же выкуп?» — вырвалось у Ванды. «Ведь похитители когда-нибудь да позвонят. Может быть, уже сегодня». Кто в таком случае отнесет им деньги? Или вы считаете, что их можно положить на счет в каком-нибудь швейцарском банке? «Если у вас больше нет ко мне вопросов», — вызывающим тоном сказал Анастасия, «и если самолет еще не улетел, я бы предпочла вас покинуть. Коль скоро вы отказали нам в содействии. я вообще не должна была вести с вами беседу. Но я согласилась ответить на ваши вопросы, сделав это во имя спасения Гертельсмана». Однако должна вас предупредить, что если вы меня задержите еще хоть на пять минут, наши адвокаты подадут в Страсбургский суд иск к вашей стране за незаконное полицейское задержание. И сделают это быстрее, чем ваш шеф сможет написать слово «министр» перед собственной фамилией. «Я вас больше не задерживаю», — ответила Ванда. «Вы можете идти. Мой коллега вас проводит». Васил и еще один полицейский уже ожидали за дверью. Вместе с мисс Вокс они направились к выходу. Несмотря на то, что оба были в штатском, было видно, что они работают в полиции или, может быть, так казалось в Ванде, потому что она это знала. Со стороны можно было подумать, что они не просто сопровождают иностранку, а прям таки экстрадируют ее. Беловская была убеждена, что Настасья тоже так считает. Они даже не попрощались друг с другом, словно между ними вспыхнула искра личной вражды. А по сути, проблема относилась к геополитике. И кто знает, как долго еще восточноевропейцам придется ощущать себя людьми второго сорта, особенно тем, кто имел несчастье родиться и жить на Балканах. Такое отношение читалось на лицах всех иностранцев, которые пребывали в Софийский аэропорт. Да и сами восточные европейцы воспринимали себя так же. Ванда не любила рассуждать на подобные темы, потому что не считала себя человеком второго сорта и вообще не любила сравнивать себя с кем бы то ни было. Но независимо от того, нравилось ей или нет, она всегда попадала под общий знаменатель, и это ее ужасно раздражало. Ей потребовалось немало усилий, чтобы сохранить самообладание и не выразить неприязнь к самоуверенной швейцарке. Но самым неприятным было то, что обвинения и угрозы литературного агента не были совсем уж беспочвенными. Возможно, если бы Ванда была на ее месте, она сказала бы то же самое. «Ну вот, опять прихожу к выводу, что мы похожи, и не могу сказать, что мне это приятно», — подумала она. Ванда не любила оказываться в ситуации, в которой ей приходилось защищать глупые поступки начальников или, по крайней мере, в глазах других выглядеть с ними солидарной, в то время как на самом деле она испытывала чувство стыда. За много лет работы в системе ей не раз доводилось наблюдать либо ощущать на себе высокомерное отношение людей, считавших себя недосягаемыми. Эти люди нередко оказывались наверху, чтобы уже в следующий момент упасть вниз, откуда они вышли и куда их приводили чужие ошибки или соображения, а порой и неправильно оцененные обстоятельства. «Каждый взлет обычно заканчивается падением», — подумала Ванда. «Правду говорят, что чем выше взлетаешь, тем больнее падать». Именно из-за этого ложного чувства недосягаемости люди нередко становились жертвами обстоятельств. Даже падение не делало их трагическими фигурами, как раз наоборот. После громкого падения, спустя всего несколько дней, никто их даже не вспоминал. Они продолжали жить лишь в памяти тех, кто решал им отомстить, а такие были всегда. Вокруг акций мщения, когда они все же происходили, сразу поднимался шум, который, однако, продолжался недолго, и общество очень быстро про них забывало, успевая предать забвению и самих устроителей. А ведь очень многие из них страстно желали остаться в анналах. Но Ванда Беловская была мелкой рыбешкой и попасть в анналы не стремилась. И не потому, что считала себя безупречной, нет. Во многом Ванда нисколько не отличалась от других. Просто она хорошо знала себя и потому старалась не поддаваться разного рода искушениям. Разговор с мисс Вокс оставил у нее гадкое послевкусие и казалось, что она съела что-то гнилое. Ванда старалась не думать о глупых угрозах, прозвучавших из уст швейцарки, но, тем не менее, мысленно все время возвращалась к ним, они оказали на нее сильное эмоциональное воздействие. По сути, если не считать того, что обе вышли за рамки приличий, в этом не было ничего личного. Ванда не узнала ничего нового. Ей казалось, что Настасья не обманывала, когда ответила, что похитители не связывались с ней или ее шефами, но она не могла быть полностью уверенной в этом. Очевидно было только одно. На данном этапе так называемый «консорциум» не горел желанием помогать болгарским службам. И если Ванда могла, допустим, принять их позицию, то никак не могла объяснить их поведение. С одной стороны, они постоянно трубили, насколько велик Гертельсман, и нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы его спасти. А с другой, своими действиями будто заранее отказывались от поисков, полностью лишая надежды благополучно разрешить это дело, и торопились списать со счетов столь ценный литературный кадр. Сам факт поспешного отъезда литературного агента – свидетельствовал о том, что Гертельсмана оставили совсем одного в руках неизвестных похитителей в их варварской стране с их дикими полицейскими службами, и это красноречиво говорило о многом. Разумеется, Настасья Вок могла в любой момент вернуться. И если такой момент когда-то наступит, то, разумеется, Ванда Беловская поведет себя иначе. Тем не менее, агентство Настаси заслуживало более пристального внимания. Оно носило имя своего основателя, канадского авантюриста Роберта Вава, который лет 10 назад сумел связать воедино интерес к мелким аферам на нерегулируемых финансовых рынках, а также к незаконной торговле различными видами животных и растений из Африки с любовью к литературе. Сам ВАВ формально отказался от руководства агентства. Теперь он возглавлял в Цюрихе общество меценатов, оказывающее поддержку молодым оперным талантам. Ванда знала все это из документа Интерпола, распространенного много лет назад. В нем имя ВАВа упоминалось в связи с каналом незаконной торговли оружием, переправляемым на Ближний Восток. В докладе указывалось, что ВАВ сыграл немаловажную роль посредника в одной или двух сделках. Но это были всего лишь предположения, не подкрепленные доказательствами. Агентство ВАВ определенно заслуживало более пристального внимания, но сейчас у Ванды не было времени, чтобы всерьез им заняться. Может быть, этим сможет заняться Крыстанов или кто-то из его помощников, когда они закончат поиски пожилой женщины – Надо обратиться и в Интерпол, у них тоже может быть что-то новенькое. В настоящий момент все ее попытки отыскать именно ту ниточку, которая привела бы их к Гертельсману, кончились ничем. Время, отпущенное им похитителями, убывало со страшной скоростью. А при условии, что они не знали похитителей и не смогли установить с ними контакт, Ванда не была уверена, что ультиматум все еще действовал, хотя очень хотелось в это верить. На работе дела обстояли не лучше. Крыстанов, провешив бессонную ночь в бесплодных поисках хоть какой-то информации, выглядел унылым и раздраженным. Фоторобот, который они смогли составить, тоже ничего не дал. «Проклятая старуха!» — злился он. «Скорее всего, у нее бессрочный паспорт, что означает, что она могла получить его, по крайней мере, лет десять назад. У меня глаза заболели от этих старущих физиономий». Даже в лаборатории ничего не обнаружили, хотя у них особая программа. Но, по крайней мере, мы смогли убедиться в том, что видеозапись подлинная, хотя не знаю, чем это может помочь. А районные службы? Связь с ними установлена? О чем ты говоришь? Если это какое-нибудь богом забытое село, где живого полицейского сто лет не видели, то сама понимаешь, какая может быть связь. Мы же не можем проверить все хутора и деревни. С другой стороны, бабка — единственный след, который мы имеем. А у тебя как прошло?» Ванда вкратце рассказала ему о встрече с Настасией. Явор тут же загорелся идеей проверить агентство ВАФ и его собственника. Правда, Ванда не рассказал ему о ночном чтении романа Гертельсмана, потому что Крастанов не верил в эффективность методов такого рода, если это вообще можно было назвать методом. К подобным субъективным и иррациональным приемам он относился с насмешкой, называя их эзотерическими. Да к тому же и результат у Ванде не был, как она могла ему объяснить, если сама не знала, что ищет. «Шеф утром вызывал», — усталым голосом продолжил Явор. «Коллеги тоже ничего не обнаружили». «Банда электродов, в принципе, не занимается подобными вещами. Три поросенка ведут себя очень странно. По всему видно, что готовится с кем-то поквитаться. Но твой нобелевский лауреат здесь ни при чем». «А фантомы и балбесы...» «Это фантомы и балбесы. И тут ничего не попишешь». «Вчера я встречалась с бегемотом», — сказала Ванда. «Он мне пообещал сделать все, что сможет». «Он гад, и я ему вообще не доверяю, но ради брата может почесаться, в этом я почти уверена. Сегодня вечером у меня с ним снова встреча. Ты, конечно, здорово придумала, но с этих пор забудь обгимуть». «Почему? Что случилось?» «Вчера вечером его брат попытался бежать. Я подробности не знаю, но мой человек в Варнинской тюрьме сказал, что его застрелили при попытке к бегству». Он мертв. И сделали это не охранники, а наши люди, которых вызвали на подмогу. Бежали брат бегемота и еще двое, но с теми ничего не случилось. Несчастный случай, что поделаешь. Такие вещи бывают. «Значит, пока я его катала туда-сюда по Софии...» «Черт бы всех побрал! Нашел время, когда побеги устраивать, кретин!» «Ты все-таки попробуй!» Хотя не знаю, получится ли именно сегодня. Мой человек сказал, что бегемоту как единственному родственнику уже сообщили. Сейчас он, наверное, в варне на опознании. «У нас есть и другие», — неуверенно вымолвила Ванда. «Да, есть», — вздохнул Крыстанов. «Но это займет уйму времени. А вот его-то у нас и нет. Нужно отыскать другой способ». «А шеф что говорит?» «Ничего, что он может сказать. На него давит министр, а на министра сама знаешь кто».